Рассказ старой нянюшки. Вам известно, мои дорогие, что ваша матушка выросла единственным ребенком в семье и рано осталась сиротой. Должно быть, слышали вы и о том, что дед ваш был священником в Уэстморленде, откуда я родом. Когда я училась в сельской школе, однажды туда пришла ваша бабушка и спросила учительницу, нет ли у нее такой ученицы? Которая смогла бы работать няней в ее семье. Как же я была горда, когда учительница назвала мое имя и сказала, что я хорошо владею рукоделием, обладаю спокойным, серьезным нравом и воспитываюсь в почтенной, хотя и небогатой семье. И я же подумала, что не желаю ничего другого, кроме как служить приятной молодой леди, густо покрасневшей, при словах об ожидавшемся ребенке и о том, Что мне предстоит с ним делать? Но, кажется, вас интересует не столько эта часть истории, сколько продолжение, поэтому сразу перейду к последующим событиям. Я поступила на работу и поселилась в доме священника еще до рождения мисс Розамонт, которая и стала тем самым ожидаемым младенцем, а затем вашей матушкой. Должна признаться, что делать мне было почти нечего, поскольку жена священника не выпускала дочку из объятий. Я же спала ночи напролет и гордилась, когда время от времени госпожа доверяла малышку моим заботам. Ни прежде, ни потом на свете не было другого столь же замечательного ребенка, хотя каждый из вас по-своему хорош». И все же никто не мог сравниться с Розамонт спокойствием нрава и приятностью манер. Она унаследовала чудесный характер своей матушки, прирожденной леди. Мисс Фернивал была внучкой лорда Фернивала из Ноттертумберленда. Не имея ни братьев, ни сестер, воспитывалась в доме милорда до тех пор, пока не вышла замуж за вашего дедушку сына торговца из Карлайла и простого викария, но умного, благородного джентльмена, добросовестно трудившегося в обширном, разбросанном по холмам Уэстморленда приходе. Когда вашей матушке, маленькой мисс Розамонт, исполнилось четыре года или пять, точно не помню, родители ее умерли один за другим в течение двух недель. Ах! Какое печальное это было время. Моя добрая, молодая госпожа ожидала второго ребенка, когда однажды супруг вернулся из дальней поездки усталым, промокшим и замерзшим, и вскоре сгорел в жестокой лихорадке. Жена не пережила утраты, лишь дождалась рождения мертвого младенца, а как только его положили ей на грудь, испустила дух. Перед смертью Она умоляла меня не оставлять мисс Розамонт, но даже если бы не произнесла ни слова, я пошла бы с этим ребенком на край света. Прежде чем стихли наши рыдания, опекуны и душеприказчики явились, чтобы уладить дела. Ими оказались лорд Фернивал, кузен моей маленькой госпожи, и мистер Эстуэйт, брат покойного господина, торговец из Манчестера, в то время еще не столь процветающий, как впоследствии, и обремененный большой семьей. Да, не знаю, сами ли они так рассудили, или перед смертью госпожа успела обратиться с просьбой к родственнику лорду, но было решено, что мисс Розамунд, а вместе с ней и я, должны переехать в Нортумберленд, в поместье Фернивал. Лорд сказал, что матушка желала, чтобы дочка воссоединилась с родственниками, а сам он не возражает, поскольку в таком большом семействе еще два человека в тягость не будут. Вот так, хотя я мечтала о совсем другой судьбе для моей милой воспитанницы, способной стать лучом солнца в любой семье, даже не столь благородной. Все же мне было приятно, что жители долины с восхищением восприняли известие, что отныне я стану горничной маленькой леди не где-нибудь, а в поместье лорда Фернивала. Однако я ошиблась, решив, что нам предстоит жить вместе с милордом. Оказалось, что с тех пор, как семья покинула родовое гнездо, минуло уже больше полувека. И хотя моя бедная молодая госпожа воспитывалась в семье, я не слышала, чтобы она хотя бы раз там побывала. Очень жаль, потому что мне хотелось, чтобы детство мисс Розамонт прошло в том же доме, где выросла ее матушка. Слугами лорда, которому я задала множество вопросов, поведал, что поместье находится в Камберленде, у подножия холмов и представляет собой окруженный старинным садом величественный особняк. Там, под присмотром нескольких слуг, живет старая мисс Фернивал, двоюродная бабушка Милорда. Однако условия в замке очень здоровые, и потому Милорд решил, что мисс Розамонт будет полезно провести там несколько лет и скрасить одиночество тетушки. Милорд приказал мне собрать вещи мисс Замонт к назначенному дню. Держался он гордо и сурово, как, по слухам, все лорды Фернивалы, и никогда не произносил ни одного лишнего слова. Люди поговаривали, что он был влюблен в мою молодую госпожу, но, зная, что его отец не согласится на брак, она не приняла ухаживаний и вышла замуж за мистера Эстуэйта. Но это лишь слухи. Во всяком случае, милорд так и не женился, но и на мисс Разамонт не обращал особого внимания, что странно в том случае, если чтил память ее покойной матушки. Как бы то ни было, он поручил слуге отвезти нас в поместье и в тот же вечер встретиться с ним в Нью-Касле, чтобы таким образом не оставить ему времени познакомить нас с чужими людьми. И вот мы, два одиноких юных существа, мне самой тогда еще не исполнилось 18, попали в неведомый огромный особняк. Кажется, что случилось это только вчера. Рано утром мы покинули милый родной дом и всю дорогу плакали так, что сердца едва не разбились, хотя и ехали в роскошном экипаже Милорда. После полудня остановились в задымленном шахтерском городке, чтобы в последний раз сменить лошадей. Мисс Разамонт уснула, однако мистер Генри приказал мне ее разбудить, чтобы девочка с дороги увидела парк и дом. Мне было жалко малышку, но из страха, что он пожалуется господину, я все таки послушалась. И вот, наконец, оставив за спиной все признаки города или даже деревни, мы въехали в большой дикий парк, совершенно не похожий на привычные парки здесь, на юге. Всюду камни, ручьи, колючий кустарник и огромные деревья с белыми от старости, лишенными коры стволами. На протяжении примерно двух миль дорога поднималась в гору, а потом взору открылся величественный особняк. Окружавшие его деревья росли так близко к строению, что при каждом дуновении ветра ветки скребли по стенам, а некоторые даже ломались и свисали, засохшие. Казалось, никто не заботился ни о доме, ни о саде, не прореживал и не подстригал заросли, не чистил поросшую мхом дорогу. И только перед домом царил образцовый порядок. На просторной овальной площадке не было заметно ни травинки, ни кустика. А длинный высокий фасад с боковыми крыльями и множеством окон не скрывали ни деревья, ни дикий виноград. Особняк оказался еще больше, чем я его представляла. Далее возвышались открытые всем ветрам голые холмы, и, как я впоследствии выяснила: слева от главного дома, если стоять к нему лицом, располагался небольшой старомодный цветник, куда можно было попасть через дверь в стене западного фасада. Место было когда-то отвоевано у густого леса для одной из прежних леди Фернивал. Однако постепенно ветви деревьев снова закрыли солнце, так что немногие цветы осмеливались расти в густой тени. Когда мы остановились возле величественного парадного входа и по широкой лестнице поднялись в холл, Я испугалась, что тотчас потеряюсь в огромном высоком богатом пространстве. В центре зала с потолка свисала массивная бронзовая люстра. Прежде я не видела ничего подобного и сейчас взирала на нее, открыв рот от изумления. Одну стену занимал громадный величественный схижину в моей родной деревне камин. Украшенные крепкими чугунными решетками для дров. Здесь же стояли широкие громоздкие старомодные диваны. Противоположную стену холла, западную, левую от входа, был встроен орган, такой большой, что занимал почти весь торец. Рядом с ним имелась дверь в западное крыло. А напротив, по обе стороны от камина, двери в восточное крыло, но я ни разу их не открывала, так что не могу сказать, что там за ними было. Близился вечер, и неосвещенный холл выглядел темным и мрачным, но мы не задержались в нем ни на миг. Открывший нам дверь старый слуга поклонился мистеру Генри и через дверь возле дальнего конца органа по несколько более скромным залам и коридорам повел нас в западную гостиную, где, по его словам, сидела сама мисс Фернивал. Бедняжка мисс Розамонт крепко прижалась ко мне, словно испугавшись неведомого таинственного места, да я и сама едва не умирала от страха. Западная гостиная оказалась очень уютной, с ярко пылавшим камином и красивой удобной мебелью. Мисс Фернивал оказалась очень пожилой, думаю, лет 80, однако точно не знаю, высокой, худой, с лицом сплошь покрытым тонкими, как будто прочерченными иглой морщинами. Взгляд леди был необыкновенно внимательным, даже пронзительным. Должно быть, острое зрение компенсировало глухоту, настолько серьезную, что ей приходилось пользоваться слуховой трубкой. Рядом, за тем же рукоделием, сидела горничная и компаньонка миссис Старк, особо почти одного возраста с госпожой. Она служила мисс Фернивал с тех далеких пор, когда обе были еще совсем молодыми, и со временем. Из горничной превратилась в подругу. Миссис Старк походила на статую, такая же холодная и бесцветная, с каменным выражением лица. Полагаю, за всю жизнь она никого не любила, кроме госпожи, с которой из-за глухоты обращалась как с малым ребенком. Мистер Генри передал распоряжение милорда откланялся, не обратив внимания на протянутую ладошку моей милой маленькой мисс Розамонт, и удалился, оставив нас стоять перед пристально разглядывавшими нас сквозь очки старыми дамами. Тем больше я обрадовалась, когда хозяйка звонком вызвала все того же старого лакея и приказала проводить нас в отведенные комнаты. Следом за ним... Мы прошли в другую гостиную, меньше и скромнее парадной, поднялись по широкой лестнице и оказались в просторной галерее, судя по всему, служившей библиотекой. Одну ее стену сплошь занимали книги, а вдоль противоположной стены, возле окон, стояли письменные столы. Наконец дошли мы и до своих комнат и я с радостью услышала, что они расположены непосредственно над кухней. Точное местоположение поможет не затеряться в лабиринтах огромного дома. Одна из комнат представляла собой старинную детскую, где когда-то росли все маленькие лорды и леди. Здесь уютно пылал небольшой камин, грелся чайник, а на столе уже стояли чайные принадлежности. Рядом — располагалась спальня с симпатичной колыбелькой для мисс Розамонт и приличной кроватью для меня. Старый Джеймс позвал жену Дороти, и оба отнеслись к нам так тепло и заботливо, что вскоре мы перестали переживать и почувствовали себя почти как дома. За чаем мисс Розамонт уже сидела на коленях у доброй Дороти и лопотала так живо, как только позволял маленький язычок. Вскоре выяснилось, что Дороти родом из Уэст-Морленда, и землячество лишь укрепило нашу взаимную симпатию. Супруги оказались очень простыми и добродушными. Джеймс почти всю жизнь служил семье Милорда и считал Фернивалов самым знатным родом. Даже на собственную жену он смотрел снисходительно — потому что до замужества та ничего, кроме хозяйства отца-фермера, не знала. Впрочем, легкое высокомерие не мешало ему относиться к Дороти со всей возможной нежностью. Кроме них, в особняке жила лишь одна служанка по имени Агнес, выполнявшая всю работу по дому. Мисс Фернивал, мисс Старк, трое слуг — И мы с малышкой, мисс Розамонт, составляли все население огромного особняка. Не перестаю вспоминать мою дорогую малышку, и часто думаю, как все они жили и что делали до ее появления. Теперь мир сосредоточился на ней. Девочка заполнила собой все пространство от кухни до гостиной. Суровая, печальная мисс Фернивал и холодная миссис Старк радовались, когда она весело бегала по просторным комнатам и щебетала, словно птичка. Не сомневаюсь, что обескучали, когда птичка улетала на кухню, однако гордость не позволяла им попросить ее остаться. Вкус девочки немного удивлял чопорных дам, однако как однажды язвительно заметила миссис Старк, учитывая происхождение ее отца, этого следовало ожидать. Огромный пустынный дом служил для мисс Розамонт неизведанным миром. Девочка любила совершать дальние экспедиции, в которых я неизменно ее сопровождала. Мы исследовали весь особняк, кроме восточного крыла, дверь в которой всегда оставалась запертой, так что нам не приходило в голову туда заглянуть. А вот в западной и северной частях дома обнаружилось множество приятных комнат, наполненных удивительными для нас вещами. Впрочем, тем, кто видел больше нашего, они могли бы показаться обычными. Окна здесь пропускали мало света из-за разросшихся деревьев и захватившего все внешнее пространство стен плюща. Однако зеленый полумрак не мешал нам рассмотреть древние китайские вазы, резные шкатулки и слоновой кости, огромные тяжеловесные книги и, самое главное, старинные картины. Помню, как однажды милая крошка уговорила Дороти пойти с нами и рассказать, кто изображен на картинах, ибо все это были портреты членов семьи Милорда. Правда, добрая женщина не смогла назвать имя каждого из благородных героев и героинь. Миновав Анфиладу, мы попали в старинную парадную гостиную над Холлом и увидели портрет мисс Фернивал, точнее, мисс Грейс, как ее звали в то время, ведь она росла младшей из сестёр. Сноска. Младших сестер называли по именам, перед которыми стояло обращение мисс в то время как самая старшая сестра носила титул «Мисс», за которым следовала фамилия. Да чего же она была красива! С гордо поднятой головой, презрительным взглядом и в недоумении вскинутыми бровями она как будто удивлялась, как вообще у кого-то хватило дерзости ее рассматривать. На губах ее застыла холодная улыбка. Такого наряда я прежде никогда не видела, но в годы ее молодости этот фасон соответствовал моде. Украшенная пышным плюмажем из перьев шляпа из какого-то мягкого белого материала спускалась почти до бровей, а платье из голубого атласа спереди открывалось, демонстрируя белый стеганный корсаж. «Подумать только!» — воскликнула я, вдоволь насмотревшись. «Конечно, говорят, что плоть — это трава. Но кто бы, глядя на мисс Фернивал, смог предположить, что когда-то она была такой красавицей?» Сноска. Первое послание Петра гласит. «Ибо вся плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве». Засохла трава и цвет ее опал. Цитаты из Библии приведены в синодальном переводе. Да, ответила Дороти. С возрастом люди меняются к худшему. Но если отец нашего Господина говорил правду, то мисс Фернивал, старшая сестра, была еще красивее, чем мисс Грейс. Где-то здесь есть ее портрет. Но если я вам его покажу, то никому, даже Джеймсу, не говорите, что видели. Думаете, маленькая леди сможет удержать язык за зубами? В этом я вовсе не была уверена, потому что мисс Розамунд отличалась открытым общительным нравом. А потому затеяла с ней игру в прятки, и пока веселая крошка пряталась, помогла Дороти перевернуть стоявшую лицом к стене, а не висевшую, как все другие, большую тяжелую картину. Поверьте на слово, изображенная на ней молодая леди действительно превосходила красотой мисс Грейс. Думаю, что и гордым презрением тоже, хотя об этом можно поспорить. Я могла бы рассматривать портрет и час, и два. Однако, словно испугавшись содеянного, добрая женщина тут же повернула его обратно к стене и велела мне бежать за мисс Розамонт, потому что в доме существовали такие уголки, где ребенку бывать не стоило. Я была храброй, жизнерадостной девушкой и любила прятки, Как любят все деревенские дети, а потому не приняла предупреждения всерьез, но все-таки поспешила на поиски своей любимицы. По мере приближения зимы, когда дни становились все короче, я иногда явственно слышала звуки музыки. Казалось, в холле кто-то играл на огромном органе. Музыка доносилась не каждый вечер, но очень часто и всегда в одно и то же время. По вечерам, когда уложив мисс Розамонт в колыбельку, я в полной тишине сидела рядом. Сначала достаточно громкие звуки постепенно стихали, словно удаляясь. Первый же вечер, спустившись к ужину, я спросила Дороти, кто играл. Однако Джеймс резко меня оборвал, заявив, что глупо принимать за музыку шум ветра в ветвях деревьев. Дороти бросила на мужа испуганный взгляд, а кухарка Агнес что-то невнятно пробормотала и страшно побледнела. Поняв, что вопрос пришелся кстати, я замолчала и решила дождаться, когда останусь наедине с Дороти. От нее скорее можно будет получить ответ». На следующий день, выбрав подходящий момент, я повторила вопрос об органе, поскольку точно знала, что слышала именно музыку, а не шум ветра, хотя и не стала возражать Джеймсу. Только добрая женщина хорошо запомнила реакцию мужа на мои слова и ничего мне не сказала, поэтому я попыталась расспросить Агнес, хотя и относилась к служанке с легким пренебрежением поскольку не считала ее равной себе по положению. Агнес предупредила, что я никогда не должна никому об этом говорить, а если вдруг скажу, то ни в коем случае не упоминать ее имени. Она тоже часто слышала звуки, обычно зимними вечерами и перед бурями. Люди утверждали что это призрак старого лорда играет на органе, как это было при жизни хозяина поместья. Но почему старый лорд играл в основном перед бурями, она не могла или не хотела сказать. Что же, я действительно, наверное, была храброй, поскольку не испугалась признаться, что приятно слышать в доме музыку, кто бы ее не исполнял. Звуки то поднимались на завывание ветра, как бы торжествуя, а потом стихали до нежной мелодии. Но это всегда была музыка, а не шум дождя или ветра. Поначалу я думала, что играет сама мисс Фернивал, а Агнес просто об этом не знает. Но однажды, оставшись в холле в одиночестве, открыла орган, внимательно его осмотрела, как когда-то сделала в церкви Кростуэйта, и увидела, что внутри инструмент безнадежно сломан, хотя снаружи кажется вполне целым. Несмотря на яркий солнечный день, мне стало не по себе. Я поспешила убежать в веселую детскую, а потом некоторое время холодела от страха, заслышав эти звуки, как Джеймс и Дороти. К этому времени мисс Розамонт уже стала всеобщей любимицей. Пожилые леди даже изъявили желание, чтобы она обедала вместе с ними, тем более, что они обедали рано. Обычно Джеймс стоял за стулом мисс Фернивал, а я прислуживала своей питомице. После трапезы малышка тихонько, как мышка, играла в углу гостиной. Мисс Фернивал дремала, а я обедала на кухне. Потом мисс Розамонт с радостью возвращалась со мной в детскую, потому что, по ее словам, мисс Фернивал была очень печальной, а мисс Старк — скучной. Мы же весело проводили время вдвоем, и постепенно я перестала думать о странной музыке, которая, хотя и доносилась неизвестно откуда, никому не причиняла вреда. Та зима выдалась очень холодной. Морозы начались уже в середине октября и продержались много-много недель подряд, не ослабевая. Помню, как однажды за обедом мисс Фернивал подняла тяжелый печальный взгляд на мисс Старк и многозначительно сказала «Боюсь, нам предстоит ужасная зима». Тогда компаньонка сделала вид, что не услышала замечания — и очень громко заговорила на другую тему. Но мы с маленькой леди ничуть не боялись морозов. Радуясь сухой погоде, забирались по крутому склону за домом и уходили в пустынные, открытые всем ветрам холмы, где на свежем холодном воздухе без устали бегали на перегонки. Однажды даже рискнули спуститься по новой тропинке, которая вела мимо двух старых искореженных падубов на полдороги к восточному фасаду особняка. Тем временем дни становились все короче, и старый лорд, если это действительно был он, все громче и печальнее играл на сломанном органе. В один из воскресных дней, кажется, в конце ноября, Я попросила Дороти присмотреть за моей подопечной. Так как раз вышла из гостиной, когда мисс Фернивал, дремавшая после обеда, проснулась. Было слишком холодно, чтобы вести девочку с собой в церковь, а мне очень хотелось посетить службу. Дороти с радостью согласилась. Она настолько искренне любила милую крошку, что беспокоиться было не о чем. Мы с Агнес Очень быстро собрались и пошли, хотя черное небо низко и тяжело нависало над белой землей, как будто ночь не хотела отступать, а неподвижный воздух обдавал острым холодом. Скоро пойдет снег, предположила Агнес. И правда, мы еще сидели в церкви, когда посыпались такие крупные густые хлопья, что окна почти перестали пропускать свет. К окончанию службы снегопад прекратился, но земля покрылась толстым мягким белым одеялом, по которому нам предстояло возвращаться домой. Не успели мы войти в холл, как на небе появилась луна, и сразу стало намного светлее. Нужно пояснить, что мисс Фернивал и миссис Старк никогда не ходили в церковь а вместе читали молитвы дома в своей неторопливой печальной манере. Без привычного рукоделия воскресные дни тянулись для них особенно долго и томительно, поэтому, заглянув в кухню к Дороти, чтобы забрать мисс Розамонт и отвезти наверх, я не удивилась, когда она сказала, что леди оставили малышку у себя. Я сняла верхнюю одежду и пошла за девочкой, чтобы отвезти в детскую на ужин. Но в парадной гостиной, где сидели пожилые леди, было так тихо, словно веселая жизнерадостная мисс Розамонт сюда и не заходила. Поначалу я решила, что озорница спряталась от меня, как обычно. Это было ее любимое развлечение. И предложила дамам сделать вид, что они понятия не имеют, где она. Потом, старательно изображая волнение, начала заглядывать под диваны и за кресла.